Явление второе. Лидия одна. Лидия, что так долго не едет этот противный старичишка? Вот уж три дня я томлюсь в этой конуре, мне страшно подойти к окну. Теперь чай нарочно ездит мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глумова, пожалуй, стихи готовы. «Старичок, кучуменька, миленький, выручи меня из заключения! Переехали бы мы с Мамао на старую квартиру и зажили лучше прежнего, развлечь себя хоть музыкой!» Звуки вальса имеют много утешения. «Что не говори, а Страус и гунгль — лучшие знатоки женского сердца!» Пробует фортепиано. «Эккая дрянь! Это он нарочно завел, чтоб меня унизить!» «Погоди же, мой друг, я тебя утешу!» Прислушивается, слышит стук экипажа. Посмотрела бы, да стыдно светской даме подойти к косящету окну. Не Кучумов ли? Он всегда в два часа бывает. Он, он идет на крыльцо, слышу его походку. Ну что-то будет. За сценой голос Кучумова. «Дома барыня!» Голос Василия. — Пожалуйте, у себя-с. Кучумов входит.